Сон Санчей открыла глаза, пошевелилась, вздрогнула и замерла. В камере царила кромешная тьма. Наступило ли уже утро? Допрос продолжался долго, он казался бесконечным. Сон постаралась забыть о нем. Хорошо и то, что она еще дышит. Шероховатый каменный пол больно царапал исполосованное плетьми тело. К боли добавился еще и холод. Она уже покрывалась гусиной кожей. «Могли бы оставить мне хотя бы сорочку», — подумала Суан. Пахло застарелой пылью и сухой плесенью. В эту подземную темницу никого не заточали со времен Артура и крыло. Со времен Бонвин. Суан поморщилась. «А так он не забудешь».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 И в то же время торопясь ответить и стараясь ответить подольше, чтобы они прекратили или хотя бы повременили. Сона обхватила себя руками, чтобы не трястись от холода. Но это не очень-то помогало. Я буду спокойна. Спокойна. Я не мертва. Мне прежде всего следует помнить об этом. Я жива. Мать, донёсся из темноты неуверенный голос Лианы. «Вы не спите, мать!» «Нет ли Леони!» — со вздохом откликнулась Суан. «Она-то надеялась, что Леони отпустят, просто изгонят из башни, и теперь чувствовала себя виноватой в том, что из-за нее и хранительница летописей угодила в застенок. «Прости, что я втравила тебя во все это, дочь моя!» — сказала Суан и тут же поправилась. «Прости меня, Леони!» «Она уже не Амерлин!» не имеет права никого называть дочерью. После долгой паузы Леоня спросила, «С вами все в порядке, мать?» «Суан, Леоня, просто суан». Она непроизвольно попыталась обнять Саидар, но там ничего не было. Ничего не было для нее. И никогда больше не будет. Только пустота. Прежде ее жизнь всегда была наполнена смыслом. А теперь она оказалась без руля и ветрил посреди брюшующего моря. Куда более мрачного, чем этот подвал. Она смахнула слезу, тут же выбранив себя за слабость. «Я больше не Амерлин, Лиане!» В голосе ее послышалась нотка гнева. «Думаю, что теперь престол Амерлин займет Элайда, если еще не заняла. Но клянусь, когда-нибудь я скормлю ее щуки-серебрянки». Леоня ответила долгим вздохом, в котором не слышалось надежды. Заслышав скрежет ключа в железном замке, Суан скинула голову. Никто и не подумал смазать маслом эту железяку, прежде чем бросить их сюда, с Леони. Проржавевший замок ни в какую не хотел открываться. С мрачной решимостью Суан заставила себя подняться. — Вставай, лиани поднимайся. Та поднялась, приглушенно всхлипывая и еле слышно пробормотала. — А что толку? — Во всяком случае, они не увидят, как мы валяемся на полу и хнычем. сон старалась придать голосу твердость. — Мы еще можем бороться, Леаня. Пока мы живы, мы можем бороться и отомстить. — О, Свет! — подумала она. — Но как? Ведь они усмирили меня. — Усмирили.